6. Небольшая красивая церковь Красного Камня показалась Новицкому не самым удобным местом для тайного свидания с известным политиком, однако не он выбирал время и место. Сергей прошел в портик, остановился было полюбоваться резными колоннами, но, очевидно, мешал входящим. Кто-то толкнул его в спину, буркнул коротко, возможно, что извинился. Новицкий оглянулся, но увидел только полу знакомого серого плаща, исчезающую за дверью. Внутри было темно, прохладно, пахло сладким запахом детства. Сергей купил свечку, прошел вперед, стал рядом с Мурузи. Тот не откидывал капюшон, обеими руками держал толстую свечу, едва выставив ладони из-под плаща. Новицкий наклонился к нему, прося разрешения взять огня, и почувствовал, как плотная ладонь накрывает его собственную, освобождая ее от лишнего груза. «Вы решили снять гусарский мундир? Мы подумали, что так будет удобнее. Вы не Я осмотрителен. А ваш друг Мадатов никогда не расстался бы с доломаном и саблей. Поэтому здесь я, а не он». Мурузи промолчал боковым зрением сергей заметил как колыхается широкий плащ и подумал что драгоман должно быть старается надежнее припрятать мешок с золотом георгий адис щедр заговорил наконец князь но почему не пришел он сам он новидкий замялся и хоть не сразу но все же ответил он просил передать вам что галип Фенди был готов к нашему предложению относительно крепости в азии Мурузи опять замолчал и надолго. «Меня использовали». Голос его изменился, словно человек за минуту постарел лет, наверное, на десять. «И турки, и русские». Галип и Фенди знал о наших свиданиях и ловко ими воспользовался. Но он не мог предложить обеим империям решить вопрос о границах у Черного моря именно так, Но добился, чтобы русские сделали этот ход сами. Но вы-то хотя бы мне заплатили. Как же оценят мои услуги его величество по дешах, разве что быстрой смертью? Георгиадис предлагает вам не возвращаться на постоялый двор Манукбе, тем более что Мирзаян тоже намеревается покинуть Валахию. И где же он будет чувствовать себя в безопасности? «Я не могу убежать. В Стамбуле моя семья, жена, дети. В Стамбуле остался мой брат. Если я исчезну, им придется отвечать за меня». «Мне поручено сообщить вам, что все бывшие договоренности, касающиеся вас, распространяются и на вашу семью». Мурузи придвинулся вдруг к Новицкому и зашептал жарко и быстро. «Возьмите деньги, ротмистр, мне они уже не понадобятся». Передайте их моей жене, моим сыновьям, если когда им удастся перебраться в Россию. Надеюсь, я надеюсь, они будут счастливы в Петербурге. Прощайте, ротмистр, я еще помолюсь за себя и за близких. Сергей поставил свою свечку перед ближайшей иконой и пошел к выходу. Но чувствами он еще оставался в углу темного и тесного нефа, где прощался с жизнью человек умный и жадный, хитрый и благородный. Человек не слишком чистоплотный, но почему-то полюбившийся ему в последние три недели. Задумавшись, он свернул в проулок и слишком поздно заметил, как три темных фигуры скользнули к нему от угла ближайшего дома. Только кавалерийская выучка помогла ему парировать первый, почти незамеченный им удар. Лезвие распороло рукав и скользнуло по коже предплечья. Левая рука онемела. Новицкий отпрыгнул к стене и выставил перед собой трость. Повернул резко кисть. Деревянные ножны слетели в сторону, обнажив короткий шпажный клинок. Подарок Георгиадиса. наглый! – выругался один из нападавших. Сделал выпад и вдруг рухнул, словно бы поскользнувшись. В спине у него торчала рукоять метательного ножа. Еще один человек вмешался в схватку. Но этот, понимал Новицкий, был решительно свой. Тут же скользнул вперед и намесил острие клинка в лицо ближайшему противнику, пользуясь преимуществом в длине оружия и замешательством неизвестного. Крик, почти всхлип слева, подсказал Сергею, что одна сторона получила решительное преимущество. Кто же он посмотреть не решался, боясь пропустить движение хорошо вымуштранного убийцы. Но когда тот отскочил, повернулся и опрометью бросился в черноту ближайшего сада, опустил клинок с облегчением. Кровь текла теперь из двух ран, и долго ему было бы не продержаться. «Руку в локти, ваше благородие, согните, вот так. Не остановится, но их листать не будет». «Фома!» — удивленно крикнул Новицкий. «Ты-то откуда?» Поручик Чернявский, не отвечая, нагнулся над убитым, вынимая у него из спины свой метательный нож. Второй разбойник валялся чуть поодаль, навзничь, зажимая обеими ладонями горло. «Уходим, Сергей Александрович, быстро, не равен час, другие подскочат». Пока полковой лекарь бинтовал на руку, приехавший Георгиадис негромко выспрашивал у Черневского подробности нападения. «Да», — сказал он с досадой, — «майор Мадатов оказался предусмотрительнее нас, послал на всякий случай человека вас охранять. Если бы не он, вы бы сейчас валялись там со вспортом животом». «Зачем же я им понадобился?» «Не вы, Мурузи. Фенди предполагал, что князь согласится бежать и не хотел его выпускать. А разбойникам предложено было забрать то самое золото, что вы принесли Мурузи. Вас же добавили бы просто для ровного счёта. Одним человеком больше, одним человеком меньше. Но когда они увидели, что деньги опять перешли к вам, ваша участь была решена окончательно». «Как же они разглядели нас в такой темноте!» Искренне удивился Новицкий. «А вы можете описать всех, кто был с вами в церкви», — осведомился Георгиадис. Покрасневший Новицкий покачал головой.